Глава шестая. Ленка молчала целых два часа. Вообще никак не реагировала на мои сообщения. Я решила, что она просто не заметила пока, и отложив телефон в сторону, начала думать сама, как выпутаться из этой ситуации. К сожалению, в голове был полный штиль. Ну, не совсем полный. Были еще воспоминания странные. О том, как Виталий меня к двери прижимал и шею целовал. А какой от него аромат... Что-то не о том я думала совсем. Захотелось головой побиться об стену. Но, само собой, я делать этого не стала. Глупо калечить себя из-за того, что мне и самой, как оказалось, нравится то, что эти мажоры со мной творят. Раньше они так руки нагло не распускали и с поцелуями не лезли. Методы у них были совсем другие. Целый год ходили вокруг да около, словно коты вокруг миски со сметаной. И стоило крышечки приоткрыться, так сразу же напали. Сравнивать себя со сметаной было неприятно, но ощущения именно такие складывались. Я протяжно выдохнула, поглядывая искоса на телефон, и наконец-то услышала заветный тринг о том, что мне пришло сообщение от Ленки. «Выходи на улицу в два ночи, поговорим. Буду ждать на стоянке. Номер машины». «Буду», — быстро ответила я, и на душе стало чуточку легче. Ленка обязательно что-нибудь придумает. Без 15.02 я начала собираться. Джинсы, носки, футболка, мастерка. На улице в два ночи прохладно, да ещё и, как назло, дождь заморосил. Взяла с собой зонтик. Осторожно выскользнула из комнаты и на цыпочках пробралась в коридор, чтобы никто из родителей меня не услышал. Судя по звукам, доносящимся из комнаты, родители смотрели телевизор. Они у меня те ещё полуношники. Долго не засыпают. Но меня не услышали, иначе мама сразу же вышла бы из комнаты. Я вообще-то раньше никогда так поздно никуда не выходила. Ночевать оставалась у подруг пару раз, так это я днём к ним ходила. А сейчас мама точно не выпустит и вопросов будет вагон. Так что действовала я очень тихо. Я взяла кроссовки в руки и выскользнула на площадку. Осторожно захлопнула дверь. Затем надела кроссовки. Благо, они на липучках были. Долго мучиться не пришлось и быстро спустилась во двор. Без пяти минут два я уже стояла на стоянке и разглядывала машины и номера. Горел фонарь и было достаточно светло. Если бы не мелкий противный дождь, так было бы еще лучше. Хотя, с другой стороны, дождь народ по домам разогнал. А то всю ночь песни орут некоторые. Или разборки между собой устраивают. Окно не откроешь. Машина с нужным номером вывернула из-за угла ровно в два. Я помахала подруге и пошла навстречу. Удивительно, но это был здоровенный джип. Я не ожидала, что Ленка купила себе такую крутую тачку. Интересно, как она смогла на неё заработать? Машина остановилась, не доезжая до стоянки, в самой тёмной стороне. Ещё и дождь припустил. Я прибавила скорость, и через пару минут была рядом с джипом. Почему-то открылась не водительская дверь, как я ожидала. Ведь Ленка же за рулём была. А пассажирская? Я хотела юркнуть в салон. Да только из неё вышел какой-то мужик. Здоровый такой амбал и лысый. Я подумала, что обозналась. И пробормотав «простите», я перепутала машину, начала разворачиваться. Как этот мужик резко размахнулся и врезал мне кулаком прямо в челюсть. Боль вспыхнула такая острая, что я просто выключилась. А когда очнулась, то поняла, что лежу на заднем сидении машины. Рядом этот самый мужик. И мы явно куда-то едем. «Что происходит?» Прошептала я на автомате, пытаясь понять, кто эти люди и где я вообще. «Заткнулась, сучка, иначе ещё получишь!» Рыкнул лысый. И я притихла, пытаясь сообразить, что вообще случилось. Меня с кем-то перепутали. Но спросить об этом было страшно. Вдруг этот псих опять ударит. Я попыталась сесть, но вдруг поняла, что руки у меня за спиной связаны, как, впрочем, и ноги, и пошевелиться крайне сложно. Я уж молчу о том, чтобы сесть. Удивительно, но паники не было. Мозг, наоборот, заработал в удвоенном режиме и начал искать выход из сложившейся ситуации. И я попыталась вспомнить о том, как надо вести себя заложнику. Недословно, конечно, но примерно кое-что в голове всплыло. Прежде всего, не паниковать. А если паника захватила, то надо начать глубоко дышать и считать собственные вдохи. Прежде всего, не паниковать. А если паника захватила, то начать глубоко дышать и считать собственные вздохи. Не привлекать к себе много внимания. Не ныть, ничего не требовать, а ждать. Похитители сами все расскажут и объяснят. Усыпить бдительность похитителей и показать им, что вы полностью покорны. Делайте все, что они попросят. Жизнь и здоровье важнее. На этом пункте мне стало не по себе. Но я постаралась успокоиться и вести себя так, как положено. Тихо и не привлекать внимания. Ещё одного удара в челюсть мне совершенно не хотелось получать. «Здесь вроде», — отозвался водитель машины, вырывая меня из мыслей, и по ощущениям мы начали притормаживать. Я автоматически приподняла голову, чтобы понять, что происходит. «Не дёргайся!» Опять прорычал лысый и положил свою лапищу мне на бедро, чуть-чуть придавливая. Я опустила голову и тут же ощутила боль в челюсти. Видимо, на больное место легла. Водитель, судя по звукам, вышел из машины, куда-то сходил, а затем опять вернулся. «Ворота не закрываются», — отозвался он. «Ну и хрен с ними, нам только запись сделать», — ответил Лысый. Мы опять тронулись, проехали куда-то недалеко. А может, куда-то въехали и опять остановились. На этот раз водитель заглушил машину, а Лысый повернулся ко мне. В темноте я видела лишь очертания его фигуры. «Слышь, сучка, сейчас я тебя вытащу из машины. Будешь орать, получишь перо в бочину, поняла?» Хриплым голосом начал запугивать меня он. «Да, да», — ответила я. Наверное, я от страха и заорать не смогла бы. Голоса почти не было. Лысы вылез и потянул меня за ноги. А затем и вовсе за бёдра ухватился и вытащил из машины. Он закинул меня к себе на плечо, как мешок картофеля, и куда-то понёс. Висеть вниз головой, как оказалось, то ещё удовольствие. А когда тебя при этом ещё и за задницу лапают, вообще отстой. Но я мужественно решила терпеть. У меня родители больные. Они не переживут, если со мной что-то случится. Значит, не буду сопротивляться сделать, что хотят, лишь бы живой и здоровый оставили. Может, кто-то и думает, что можно вцепиться зубами кому-то в горло или отчаянно сопротивляться двум здоровым мужикам, то я считаю, что эти девицы, наверное, совершенно отчаянные и безбашенные, и она такое точно не способна. Меня сгрузили на какое-то кресло без спинки и с жестким сиденьем, прямо на улице. Дождь уже не моросил, но вокруг было сыро и прохладно. Машин я не слышала. Зато кузнечики стрекотали так, что я поняла, от города мы очень далеко. Да и не только от города, но и от каких-либо жилых зданий. Я попыталась оглядеться вокруг. Но темень была такая, хоть глаз выколи. Фары в машине выключили, и я даже своих похитителей не могла толком рассмотреть. Да и не пыталась, если честно. Не хотелось мне их запоминать совершенно. Плохо, что Лысого помню. Почему он без маски? А вдруг они меня сейчас будут мучить, а потом убьют? Все эти мысли заставляли мое сердце биться все быстрее и быстрее. Паника накатывала волнами, и я никак не могла успокоиться. «Значит так», — заговорил лысый, заставив меня сконцентрироваться и даже немного успокоиться. Правда, ненадолго. «Слушай сюда, сучка. Сейчас на камеру скажешь то, что я буду говорить тебе в наушник». Он засунул мне в ухо устройство. «Сейчас проверим его, скажешь, как слышно». Добавил он и ушёл куда-то в сторону. А второй стоял напротив и пристально наблюдал за мной. В темноте его лица не было видно. Да я и не хотела рассматривать. И просто отвернулась, а затем услышала в ухо. «Как слышно?» «Хорошо», — ответила я. «Нормально всё, давай начинать!» — крикнул второй, что стоял напротив. И направил на меня свой телефон с ярким светом. «Похоже, меня будут снимать?» «Насчёт пять повторяй за мной, поняла?» — переспросил у меня в ухо лысый. «Поняла!» — ответила я, чуть заикаясь. «Пять». «300 тысяч долларов немеченными 100-долларовыми купюрами должны оказаться в черной спортивной сумке без опознавательных знаков». Я тупо повторила за лысым, хотя сама была в шоке. «Кто за меня будет платить? У родителей никогда таких денег и близко не было. Меня точно с кем-то перепутали. А если я сейчас им скажу, что ошиблись, они меня убьют как ненужного свидетеля?» «Сумку положить в камеру хранения на вокзале. Номер камеры. Если через три дня сумки с деньгами не окажется в камере, Мы начнем отрезать пальцы, потом уши, потом руки, ноги и в конце отправим вам голову на почту. Повторяя за лысым, я чувствовала, как волоски на спине становятся дыбом, а ужас скручивает все мышцы, что я поняла еще немного и опять отключусь. На этот раз от страха. Тот, что стоял напротив, выключил телефон, а лысы вернулся и вытащил у меня из уха наушник. «Ну что, в подвал ее?» «Ага», — ответил второй, возясь со своим телефоном. И в этот момент я услышала до боли знакомый голос. «Мужики, легли на землю, руки за голову, а тот на нахрен все, что есть!» И прозвучал резкий хлопок, да такой громкий, что у меня даже уши заложило. А затем второй. Мои похитители упали на землю. «Не стреляй, мы лежим!» Заорал лысый и тихо добавил. «Сука, он колеса прострелил!» «Руки за голову!» Проорал голос, а я поверить не могла в то, что происходит. «Это же был голос Артема? Или у меня галлюцинации?» Я закрутила головой, чтобы попытаться хоть что-то увидеть в темноте. «Если честно, то мне тоже захотелось лечь на землю. Но как слезть со стула, когда у тебя связаны руки и ноги – та еще задачка?» «Я выхожу. Мой напарник держит вас на мушке. Дернитесь, грохнет». И прозвучал еще один выстрел. И на этот раз с другой стороны. «Пидоры! С двух сторон окружили!» Заскрыжетал зубами тот, кого я мысленно окрестила водителем. «В машину-то нахуй стрелять!» – заорал лысый. «Мы не в машину, а колеса, чтобы не вздумали бежать». Откликнулся голос, похожий на Артема, и я отчетливо услышала, как заскрипели камни под чьими-то ногами. Тот, кто стрелял, приближался. Я видела лишь силуэт и не знала, Артем ли это. Высокий, здоровый мужчина, в темной одежде приблизился сначала к лысому, нагнулся, заломил ему руки за спину и, кажется, чем-то стянул, вроде скотча. Мне очень сильно хотелось крикнуть, спросить хоть что-то, но я оцепенела, потому что не знала, он ли это. «Вдруг это кто-то другой, и моя надежда на спасение рухнет. Ведь Артём пришел меня спасать, верно? Или это не Артем вовсе, а я попала в какие-то бандитские разборки? Если второе, то мне точно не жить». Мысленно я начала молиться, чтобы парень оказался Артемом. Боже, я и не думала, что жизнь даст такой крутой поворот. Кто бы мне сказал пару часов назад о том, как я мечтаю увидеть Артема, я бы пальцем покрутила у виска. Но сейчас в этой безумной ситуации я отчетливо понимала, что только так смогу выжить. Парень провозился немного с водителем. Я не видела, что он там делает. Было слишком темно. Но по сдавленным матом моего второго похитителя поняла, что он его тоже связывает. «Лежать не дергаться!» Рыкнул он и пошел ко мне. Я затаила дыхание и поняла, что мое сердце сейчас выпрыгнет из груди. С такой силой оно начало стучать. «Привет, анимешка! Ты как, жива?» Прошептал он, обойдя меня со спины и начав развязывать мне руки. «А Артём?» Схлипнула я, до конца ещё не веря в такую удачу. «Да, я анимешка, а ты кого ждала?» Хмыкнул он, и я ощутила, как мои руки стали свободны. И в этот же момент их заколола с такой силой, что я не удержалась и взвыла. «Тише, тише, маленькая!» Прошептал парень и, обойдя меня спереди, присел на корточки и начал освобождать мои ноги. А я не сдержалась и, нагнувшись, уткнулась ему куда-то в плечо, при этом тоненько заныв от облегчения. «Ну всё, всё, хорош сырость разводить». Он как-то неловко похлопал меня по спине, и я услышала в его голосе лёгкую растерянность. В голове проскользнула мысль, что парень не знал, что делать с плачущей женщиной, или никогда не умел успокаивать. Она отвлекла меня от настоящей истерики, которая уже набирала обороты. Где-то на заднем плане послышался ещё один голос. «Артём Валерьевич, уведите девушку в машину, а я пока с этими архаровцами базарю. «Анимешка, ты как? Идти сама сможешь?» – спросил меня Артём. Н «Не знаю». Всхлипнула я, начав заикаться, и чувствуя, что ноги тоже заколола. У, «У меня всё затекло». «Ладно, тогда на руки тебя возьму. Не будешь на меня ругаться?» «Что?» Я, не поверив, убрала голову с плеча парня и попыталась посмотреть ему в глаза. Он серьёзно спрашивает, не буду ли я на него ругаться?» «После того, что спас, скорее всего, от смерти?» «Ругаться не будешь, — говорю, — если на руки тебя возьму», — переспросил Артём вполне серьёзным тоном. «Нет», — поражённо произнесла я, полностью успокоившись. «Окей, если что, я спрашивал», — ответил парень и резко поднял меня на руки. «Как пушинку». Я от неожиданности охнула, а он уже понёс меня куда-то в сторону. Машина, как оказалось, стояла довольно далеко от того места, где меня снимали похитители. Метров сто, а может и все двести. «Мы не могли подъехать слишком близко. Они бы нас услышали, и кто знает, вдруг бы что-то сделали с тобой». Ответил на мой незаданный вопрос Артём. «А как ты меня нашёл?» Тихо спросила я, уже практически успокоившись и начав немного мыслить. «Анимешка, я за тебя сто штук зелёных отдал. Неужели ты думаешь, что за такой ценной вещью я не буду присматривать?» Хмыкнул Артём, продолжая идти со мной на руках. «Причём делал это с такой лёгкостью, будто я не весила сорок килограмм». «Понимаю, немного для взрослой девушки, но у меня рост всего 150. Да и конституция, как у подростка. Ни попы, ни груди толком». «Ты сам следил?» – переспросила я. «Нет, конечно. Контору одну нанял. Человек, который сегодня за тобой присматривал, мне позвонил, что ты на ночь глядя куда-то потащилась. Наверное, мусор вынести, и тебя в машину засунули. Он не успел тебя отбить и поехал за джипом. Еще и мне отзвонился. Я тоже успел приехать». «А вот и машина. Посидишь немного, ладно? Пока я с этими разберусь». Он остановился и посадил меня прямо на капот. «Подожди, сейчас дверь открою». Я опять растерянно закрутила головой. Мы находились на какой-то проселочной дороге. Вокруг чернели заборы или остатки от них. И много травы. «Что это за место?» «Деревня Заброшка», — ответил Артем и хлопнул себя по щеке, тихо выругавшись. «Достали комары! Километров сто от столицы! Далеко тебя занесло, мешка. Почему она заброшена? Зачем-то спросила я, не зная, что еще говорить. Похоже, тут болотистые места. Вон, комарья немерено, и запахи те еще. Народ и побросал тут все. Не чувствую. Пожала я плечами, потому что от страха действительно не чувствовала никаких запахов. И комары меня не кусали, будто я была невкусная для них. А он открыл переднюю дверь машины машине и, сняв меня с капота, посадил на сиденье. «Значит так, анимешка. Сиди, жди меня, я тебя закрою. Машина будет включена. Если хочешь пить, вот». Он нагнулся и из двери вытащил бутылку воды, вручив ее мне. «Салфетки, если надо, привести себя в порядок в бардачке. Музыку можешь включить. Не скучай, я скоро вернусь». Я уж думала, он закроет сейчас дверь и уйдет, но вместо этого парень обхватил мое лицо шершавыми ладонями и крепко поцеловал в губы, не пытаясь при этом просунуть язык. А затем закрыл дверь, и я услышала щелчок замка. Я сидела какое-то время, ошарашенная первым поцелуем с тем, кого боялась, как огня. Мне понравилось. И даже последние несколько минут ужаса позабылись. Стерлись другими, новыми и совершенно неожиданными для меня ощущениями. Захотелось вновь почувствовать этот поцелуй. Такой нежный и крепкий. А еще защищающий. Как сам Артем. Почему я раньше его так боялась? Вообще все парни за эти дни показали себя с другой стороны. Внешне они мне, конечно, нравились всегда. Но скорее так, как может нравиться статуя или картина в музее. Дорогая статуя или картина. Смотреть приятно, но трогать не ни. Я всегда считала, что эти парни не для меня. А я для них. Всего лишь игрушка, развлечение от скуки, которое очень быстро надоест. Возможно, так и есть. Артёма так вообще почему-то очень сильно боялась. Из-за его габаритов, напористости и жестокости. А он, оказывается, вон как целоваться умеет. И меня спас от смерти. Всё продумал а Виталия умеет сильно возбуждать, а Андрей очаровывать. Вздохнув, я посмотрела на часы и поняла, что уже 4 утра на улице занималась заря. Это значит, что прошло всего лишь 2 часа? Я вышла ровно в два. мы проехали 100 километров за часа полтора примерно. Плюс меня снимали на видео, но это совсем недолго, минута не больше. Потом Артём всех положил на землю и освободил меня минут 15. того я сижу тут тоже недолго, а мне надо домой и на работу ещё. И Виталя говорил, что приедет за мной утром. Я отогнула козырёк и посмотрела на себя в зеркало. Челюсть болела. Повернулась местом, в которое мне ударил псих лысый. И заметила небольшой отёк. Лёд бы приложить. Да только где его взять? Кроме опухших от слёз глаз до растрёпанных волос, особо других изменений не нашла. Расчёски под рукой не было. Поэтому я расплела косу и волосы попыталась разобрать руками а затем вновь заплелась. Салфетками тоже воспользовалась, просто протерла лицо, шею, руки и стала ждать. Время шло, Артем Артём всё не возвращался. Солнце уже вовсю поднялось и начало немного припекать. Я уже думала, что совсем зажарюсь, как увидела возвращающегося парня. Он подошёл к машине со стороны водителя и, сев за руль, уставился куда-то вперёд, явно о чём-то размышляя. На нём была расстёгнутая чёрная спортивная ветровка и такие же чёрные джинсы, а под ветровкой тоже чёрная футболка. Ему все это ужасно шло, и он выглядел в этой одежде очень мужественно и привлекательно, как американский актер из боевика. Впрочем, Артем всегда был по большей части фанат черного и даже летом редко одевал что-то светлое. Вот почему ночью я его не могла рассмотреть. Он в своей одежде идеально слился с окружающей средой. «Артем?» – спросила я, когда прошло не меньше пяти минут. «Что, анимешка?» – опомнился он и посмотрел на меня. «У тебя как дела? Успокоилась?» «Да», — кивнула я. «Что они говорят?» «Говорят, что заказ им пришёл через посредника. А ещё говорят, что ничего не расскажут, потому что заказчиков глаза не видели и даже не слышали его голоса, а посредника выдавать не будут, иначе им крышка придёт». «Заказ?» — переспросила я, ничего не понимая. «Угу». Сказали, что девчонка подойдет к машине ровно в два ночи, и нужно ее забрать, запись ней сделать и спрятать в укромном месте, пока заказчик не решит отпускать. Я их лица видела. Вспомнила я одну из главных деталей. Они меня, наверное, и не отпустили бы. И вообще, по-моему, с кем-то перепутали. Почему-то думать о том, что меня подставила Ленка, не получалось. Зачем бы ей это надо было? Да и как она могла? Мы же с ней почти сестры были. Все детство вместе. и Ее же мои родители практически воспитывали. Одежду даже ей покупали. Я игрушки свои отдавала. Нет, не могла она. Меня точно с кем-то перепутали. «Не знаю», – пожал плечами Артем. «Вполне возможно, что так, а может и не так. Твоим похитителям не говорили имя. Сказали, что жертва сама к машине подойдет. И внешность описали. Девчонка молодая, мелкая, худая, черноволосая, глаза большие. Он пристально посмотрел на меня. «Много у вас таких в доме живет, да еще и ровно в два ночи выходят на улицу и к машине подходят». «Скажи, Аль, ты какого хрена к машине подошла? Специально или мимо проходила?» «Не знаю, сколько проживают, и я мимо проходила». Сразу же ответила я, испугавшись, что если Артём узнает, зачем я к машине подошла, то придется рассказывать ему все, а это и про больницу тоже. «Мне кажется, что по голове он меня за этот обман точно не погладит». «Ясно». Вздохнул он и добавил. Мы теперь ничего не поймем». Он завел двигатель и хотел уже тронуться, положив руку на рычаг переключения скоростей, как я вспомнила кое о чем важном и накрыла его руку своей, спросив, «А полиция как же? Мы разве их ждать не будем?» «Не будет полиции, Аль!» хмыкнул парень и, переключив скорость, нажал на газ. «Почему? Они же похитили меня и ударили, вот!» Я указала пальцем на покраснение на челюсти. Артём притормозил и тут же слегка обхватил мой подбородок рукой повернув при этом голову, чтобы подробнее рассмотреть мою челюсть. «За это они уже получили», — ответил он спустя несколько мгновений и отпустил мой подбородок. «Но как же?» — растерянно спросила я, не понимая, почему нельзя полицию. «Я оружие не имею права с собой носить». Он приоткрыл мне свою ветровку, показывая кобуру с пистолетом. «Меня первого арестует, да и разбираться с полицией долго сильно. Хочешь, чтобы тебя потом затаскали и родителей твоих заодно?» «А они-то тут при чем? напугалась я, вспомнив про маму с папой, которые даже не знают, что меня нет дома. «А ты думаешь, что их не тронут? Всех таскать будут!» – хмыкнул Артём. «Оно тебе надо вообще?» «Но...» Я открыла рот, не зная, что ответить. Артём был прав. Меньше всего я хотела впутывать родителей в эту ситуацию. Да и как с Ленкой быть? Ума не приложу. Ведь её станут подозревать, и потом всё раскроется. Как я таблетки пила и парней обманывала. «Нет, Артём прав. В полицию точно нельзя. А что с ними будет тогда? Ты их отпустил?» Тихо спросила я, когда мы выехали на скоростное шоссе. «Отпустил», — кивнул Артём и криво улыбнулся. Штраф с собой взял и отпустил. «А вдруг они мне мстить будут?» С ужасом подумала я. «Не будут», — качнул головой парень. «Потому что сегодня ты переезжаешь ко мне». Я в ответ лишь хмыкнула. «А как же Виталя? А что с ним?» Артём приподнял одну бровь. Он сказал, что сегодня я переезжаю к нему.